Глава шестая. Марианна поднялась на второй этаж и начала паковать небольшую сумку на случай, если придется на пару дней задержаться. Где-то там в Кембридже скрывается человек, скорее всего, мужчина, который, судя по его чудовищной жестокости, опасно болен. Он зверски убил девушку, а она жила совсем рядом с ее дорогой Зоей, возможно, в соседней комнате. Марианна упорно отгоняла мысль о том, что на месте Тары могла оказаться Зои. От ужаса на нее то и дело накатывала дурнота. Так страшно ей было только раз, когда умер Себастьян. В тот день она чувствовала такое же приводящее в отчаяние бессилие, беспомощность и неспособность защитить того, кого любишь. Марианна заметила, что у нее трясутся руки и стиснула кулаки. Она не поддастся паническому страху. Не позволит себе утратить самообладание. Сейчас не время. Необходимо сосредоточиться и сохранять спокойствие. Зои нуждается в ней, и это главное. Как жаль, что рядом нет Себастьяна. Он сразу принял бы верное решение, не стал бы колебаться и укладывать вещи, а схватил бы ключи и немедля помчался к Зои. Несомненно, так бы он и поступил. А она почему не может? «Потому что ты трусиха», — ответила Марианна самой себе. «Да, она трусиха. Если бы у нее была хоть крупица храбрости мужа, хоть частичка его силы духа». Словно наяву Марианна услышала слова Себастьяна. «Ну же, любимая, возьмемся за руки и вместе дадим отпор этим уродам». Марианна улеглась в постель. Впервые ее последняя мысль перед тем, как уснуть, была не о покойном муже, а о другом мужчине. Веки дрогнули и сомкнулись. Проваливаясь в сон, она представляла себе темную фигуру с ножом. Убийцу, который так жестоко расправился с бедной девушкой. Марианна гадала, кто он, где сейчас находится, чем занимается и о чем думает.